Глава девятая. Соглашение друзей. Терра увидела принца и Кенха издалека и запаниковала. «Что им от меня надо? Пришли арестовать за то, что спрятала листы с подписями? Должны же понимать, что мне нужна защита. Иначе как я получу свои деньги?» И чем больше она приближалась к краю толпы, в которой стоял принц, тем больше нервничала выставила себя полной дурой. Наверняка они смеялись над ее глупостью. Она по привычке оглядывала лица зрителей и заметила вокруг принца несколько человек, которых уже видела раньше. Эти люди никогда не бросали деньги за представление. Они все время что-то высматривали и выискивали. Сейчас они стояли почти вплотную к Эйнару, и девушке стало тревожно потому что Кенха куда-то пропал. Она опять хотела развернуться и идти обратно, делая вид, что не замечает наследника, но звон монет привлек ее внимание. Принц вытащил кошелек и потряс им. «Эй, циркачка!» — крикнул он. «Что-то ты в этот край не заглядываешь. Заработать не хочешь?» «И правда!» — тут же поддержали его зеваки. «Стоишь тут, ничего не видно. «Давай к нам, красавица!» Девушка нехотя направилась к ним. Она ловко подкинула на одной руке яблоки, а вторую протянула за мешочком. «Заслужила? Награди!» весело крикнула она. «Подойди ближе!» приказал Эйнар. «Не могу! Мое представление для всех!» «Значит, тебе деньги не нужны!» «Ха!» нашелся умник. Циркачка обвела зрителей взглядом. «Есть тут кто-то, кому деньги не нужны?» «Нет!» – дружно взревела толпа. И вдруг Терра увидела, как один из незнакомцев подал остальным знак. Перепутать этот жест было невозможно ни с чем. Мужчина поднял два пальца и показал ими на Эйнара. Девушка действовала рефлекторно. Она на мгновение застыла а потом резко швырнула все яблоки в людей, и плоды, направленные потоком силы, попали точно в цель. Зеваки с криками рассыпались в разные стороны. На пустом месте остались только три человека, которые схватились за головы, и от удара, казалось, потеряли ориентир. Они вопили, ругались, крутились волчком и вытирали яблочный сок, который стекал по их лицам и явно щипал глаза. Наконец, заметив, что вокруг них люди исчезли, незнакомцы бросились в рассыпную. «Держи, воров!» – заулюлюкала Тера и показала на незнакомцев пальцем. «Где воры?» «Вон они!» «Держи!» Кто-то даже погнался за троицей, но она успела скрыться. «Что случилось?» – прибежал запыхавшийся Кенха. «Вас на минуту нельзя оставить одного!» «Сам не понимаю», – пожал плечами принц. «Ее надо спросить». Но Терра уже стояла рядом с протянутой рукой. Она пошевелила пальцами, требуя мешочек. «Ты спятила? Совсем нюх потеряла?» – Схватила ее за шиворот Кенха. «Вот и помогай вам после этого», – не растерялась она. «Люди добрые, я этого горожанина от воров спасла, а он не хочет меня отблагодарить». И правда, совсем молодежь совесть потеряла. Тут же поддержали девушку-зеваки. Отдай ей деньги, парень, сам обещал. Эйнар заметил, как от балагана бегут к ним директор и силач громила. Он сунул мешочек в руку циркачки и быстро сказал. «Встречаемся через час у моста, есть разговор. Я не пойду, заплачу вдвое больше». Друзья развернулись и растворились в темноте. «Что тут случилось?» Мистель выдернул из рук тера мешочек. «Опять ты?» «Она не виновата», – заступились зрители. «Воров чуть не поймала». «Ловко ты их!» – цокнул языком один из зевак. «Ага, раз и всем троим полбу! Вот это меткость! А еще так можешь?» «Конечно!» – тера высвободилась из рук директора. «Хотите проверить на себе?» «Нашла, дураков!» – отхлынули зрители. Мистель заиграл на лютне и запел грустную песню. Веселящиеся горожане почти сразу переключились на другое настроение. Представление длилось долго. Тера устала, да еще и Мистель не отходил ни на шаг, словно подозревал ее в чем-то. Ускользнуть удалось только ближе к ночи. Девушка тихонько переоделась, выбралась из шатра, но уйти далеко не смогла. Дорогу преградил Громила. «Куда?» «Прогуляться». «Вернись», — директор приказал. «Не хочу». Громила схватил ее в охапку и потащил к Мистелю. Но тут ему под ноги кинулся карлик и вцепился мертвой хваткой в штаны силача. «Уйди», — заревел тот, Но отвязаться от Дрима было не так-то просто. Тера мгновенно воспользовалась помощью друга, ей даже усилий не пришлось прилагать. Она изловчилась и укусила Громилу. Бедный гигант растерялся от двойной атаки. Не обладая большим умом, он не знал, с кем первым надо сражаться, и ослабил хватку. Девушка дернулась и оказалась на земле. Ее будто ветром подхватило. Так быстро она еще никогда не бегала, только завернув за угол и поняв, что погони нет, она перешла на шаг. «Бедняга, Дрим!» – бормотала себе под нос. «Потерпи немного, я принесу тебе вкусненького!» До моста она добралась быстро, но ни принца, ни кенха не увидела. Тогда сунула два пальца в рот и залехватски свистнула. «Чего шум подняла?» — проворчал приятель принца за ее спиной. — Долго ждать себя заставляешь. Не хотели бы — не ждали. Огрызнулась она и оглянулась. — За тобой кто-то гонится? — поинтересовался Эйнар и тоже посмотрел по сторонам. — Директор лютует. Из-за вас я все время убегаю, вот он и злится. Говорите, зачем звали? — Нужна твоя помощь. — Опять? Да вы ненасытные. А разве у нас не взаимовыгодная договоренность? Спросил принц, схватил девушку за локоть и потащил под мост. Ты чего? Стражники, скоро комендантский час, поймают сразу в тюрьму. А вы чего болтаетесь? У нас есть пропуск. Принц приподнял край камзола и показал печать, висевшую на поясе. Тера сразу вспомнила, что похожая вещица была и у ее мамы. Сердце сжалось от боли. «Мамочка, где ты? Увидимся ли мы когда-нибудь?» — Подумалась ей. «Ну, хватит тянуть кота за хвост. Говорите». «Завтра у меня поединок с главнокомандующим дворцовой стражей. Поздравляю, а я тут при чем?» «Мне нужна твоя магическая сила». Эйнар произнес эти слова так тихо, что Тереза сомневалась, что расслышала правильно. В голове заметались испуганные мысли. Как он узнал? Откуда? — Ага, сила, значит. А это видели? Она показала приятелям кукиш, развернулась и побежала обратно. — Комендантский час! — услышала она крик за углом. Девушка заметалась, не зная, куда скрыться. Как на грех, рядом с мостом были только лавки, закрытые на амбарные замки. Ни кустов, ни деревьев за которыми можно спрятаться, она не заметила. Вдалеке показалась четверка городских стражников. Они чеканили шаг, размахивая фонарями, и наконечники их пик блестели в призрачном свете. Войны заглядывали в каждый проулок и выискивали случайных прохожих. Кто-то схватил Терру за руку и дернул назад. Она чуть не выпустила на волю силу, но сдержалась и не прогадала. «Стой смирно!» – прошептал ей в шею голос принца. Он накинул ей на плечи плащ, а голову укрыл глубоким капюшоном так, что она ничего не видела. «Кто здесь?» – заметили их стражники. «Его высочество инспектирует охрану улиц», – ответил Кенха. Он вышел вперед и показал печать, а за ним встал и Эйнар. На Теру за спинами друзей никто не обратил внимания. «Служим его королевскому высочеству!» — крикнули стражники и поклонились. На пустыре во время представления цирка мы заметили несколько человек со спрятанным под одеждой оружием. Они были одеты как крестьяне, но выправкой и манерами напоминали военных. Однако командир дозора не обратил внимания на его слова. Он взмахнул рукой, направляя подчиненных к мосту. «Нам нужно проверить здесь». Под сводами часто прячутся нарушители. «Все в порядке, мы уже там посмотрели», — преградил дорогу стражникам Кенха. «Будьте бдительны, проверьте гостей в тавернах и на постоялых дворах», — приказал принц. Командир озадаченно смотрел на друзей, но выполнять приказ не торопился. Тороневольно сжалась, мечтая превратиться в тень. Наконец воин поклонился. «Слушаемся, ваше высочество!» Стражники развернулись и трустой побежали в обратную сторону, а принцы Кенха потащили девушку в укромное местечко. Терра сопротивлялась, но не слишком активно, надеясь еще выкрутиться из скользкой ситуации. Однако приятели затащили ее под мост, прижали к свай и потребовали немедленного ответа. «Ваше высочество, у меня нет никакой силы!» Попыталась отвязаться от друзей она. Она с тоской поглядывала на соблазнительный проход между домами, который заметила только сейчас, и ругала себя за жадность, из-за которой оказалась в трудном положении. И как прикажешь объяснить, что ни один камень не долетел до нас во время сбора подписей? Вас защищают небеса. Хорошо. А твою небывалую меткость Ты тремя яблоками попала в людей, которые стояли в разных местах, долгими тренировками. Ну а везение под ножами громилы тоже спишешь на бесстрашие, данное богами. Даже нищий циркачки может в чем-то улыбнуться удача, — Усмехнулась Тера. Ишь, какая ты везучая, — хмыкнул приятель принца. Он подошел близко и теперь скалой нависал над хрупкой Терой. Козел, вот пристал подумала она и накрыла себя куполом. Парень резко выпрямился, словно наткнулся на стену и удивленно посмотрел на нее. Потом выставил ладонь, проверяя упругость защиты, но Тера на долю мгновения раньше угадала его порыв и спрятала силу. И зря. Потеряв внезапно опору, Кенха упал на девушку и оба свалились на влажную землю. «Ты что творишь?» взвизгнула Тера ткнула его кулаком в бок и вскочила на ноги. «Сам свинья и меня в грязи вымазал». «Заткнись, нищенка, пока не получила», приятель принца поднялся, отряхиваясь. «Ага», — подбоченилась Тера, «давай». Она уже не сомневалась, что это ее дружок из детства, нисколько не поумнел, вымахал как столб, а остался таким же задирой и дручуном. Ее так и подмывало заехать ему хорошенько в поддых, чтобы привести в чувство, заодно и мозги поставить на место. «Да ты! Да я!» Он схватил Теру за шиворот и встряхнул так, что ее зубы щелкнули. Это еще больше раззадорило девушку. «Смелый нашелся? Давай, нападай! Я твои ручонки в мико оторву и на корм рыбам отправлю!» «Что?» — взревел парень. «А ну, заткнулись оба!» Принц бросился между скандалистами и растолкал их. Но парочка сверлила друг друга взглядами, ни один не хотел уступать. Наконец, Кенха сдался первым. «Пусть не лезет. Тоже мне. Принцесса из Балагада». «Да, принцесса, не твое дело!» — выпалила Тера. «Кенха, а на это что скажешь? Кенха, посвяти!» Принц внезапно сорвал с нее шейный платок. Циркачка пискнула, но не успела закрыться руками и расстроилась. Потеряла осторожность, ее тут же поймали в ловушку. «Знак богов!» – восхищенно зацокал языком помощник принца. «Это всего лишь большая родинка, у многих она есть», – попыталась отвертеться Тера. «Но ты ее прячешь, а это вызывает сомнения». В ее голове шла настоящая война мыслей, но ни одна из них не предлагала разумный выход. Девушка могла сейчас раскидать друзей, сбежать, но куда? Она сразу представляла последствия своего поступка. Балаган мгновенно уничтожат, всех артистов арестуют, а за ней устроит такую охоту, что мир покажется величиной с ладошку. «Нет, такого допустить нельзя». Но и признаться пока, что они старые знакомые, она не могла. Много воды утекло с тех пор, вдруг прежние друзья стали теперь ей злейшими врагами. «Ладно, особой силы у меня нет, но кое-чему в жизни научилась. Чем могу помочь?» — скрипя сердце, соглашается она. «Нужно убедить Мистеля покинуть этой ночью столицу Атрейна», — решила она про себя. — Главнокомандующий Крис — лучший воин в королевстве. — Его победить можно только хитростью, — сказал Эйнар. — Мне нужно, чтобы ты помогла мне на ристалище. Вышла за вас с мечом? — не удержалась от хитство Тера. — Нет, ускорила силой мои движения и выпады. Только и всего. Незаметно, чтобы никто ничего не заподозрил. Я хочу ускользнуть от каждого удара генерала, закружить его, запутать. Быть там, где он меня не ожидает увидеть. Может, еще и по воздуху полетать хотите? По воздуху не надо. У меня нет магической силы. Это сразу насторожит сановников. Поединок идет до десяти касаний. И сколько я заработаю? Я могу купить для тебя этот цирк. Что? Ты растерялась. О такой возможности она даже не думала. Сразу представила, как командует артистами Организует для них еду, ночлег, договаривается со старостами поселений о выступлениях и поняла, не ее это дело. Совсем нет в ней ни силы характера, ни желания властвовать, чтобы управлять людьми. Но могу поступить по-другому. Хочешь, выкуплю тебя у директора? От этого предложения пересохло во рту. Свобода, вожделенная свобода. О таком счастье Тера не смела и мечтать. Но радость мгновенно погасла. А что делать ей с этой свободой? Одинокая женщина сразу вызовет подозрение и не выживет в этом мире мужчин. Она давно могла бросить цирк и пойти своей дорогой, но потому и не торопилась. «А что я буду делать без цирка?» – прошептала она. «Могу взять тебя во дворец», – предложил принц. Ваше высочество, Кенха покачал головой, вы не можете. В качестве кого? Служанки? Тогда я лучше с цирком буду путешествовать. Выдам тебя замуж за Кенха. За этого? Да пошел он! Сама пошла. Они замолчали. Разговор зашел в тупик. Терра расстроенно коврял носком башмака песок. А чего она ждала? Что сам наследник предложит ей руку и сердце чего то защемило сердце и на душе стало паршиво. «Ладно, хватит и денег», — пробормотала она. «Во сколько завтра прийти?» «Лучше нам не расставаться до утра. Вдруг тебя не отпустят». «И где прикажете мне ночевать?» «Можем провести тебя во дворец принца». Кенха вытащил из заплечного мешка одежду стражника и протянул Терри. «Переодевайся. Будем с тобой сопровождать его высочество». «Отвернитесь!» Девушка облачилась в мужское платье, спрятала волосы под шлем, а его натянула до бровей. Чтобы немного походить на стражника, она потерла грязью подбородок и щеки. В темноте никто не заметит. Их уловка удалась. До дворца они добрались без приключений. Рядом с высокими юношами тыра чувствовала себя коротышкой, Но их это обстоятельство нисколько не смущало. Они прошли через тайный ход в стене, удачно миновали все посты и дозоры. Старший Емнух выглянул на шум из своей каморки, но Эйнар махнул ему рукой, и тот сразу скрылся. Всю ночь Тера ворочалась от беспокойства. Судьба затягивала ее водоворот событий, и сопротивляться этому не было никакой возможности. А еще она видела сквозь прозрачный полок принца, который спал на своей кровати, больше похожей на маленькое поле. Вот он протяжно застонал, и девушка тут же села, напряженно прислушиваясь к звукам. Но дворец крепко спал, храпел на кушетке кенха, посапывал Эйнар, и только она не могла расслабиться. Принц перевернулся на другой бок. Тера встала, и бесшумно подошла к кровати. Она села на пол любой источенным носом, гладкой кожей, длинными ресницами, бросающими тень на щеки. Эйнар, как ребенок, почмокал красивыми губами, облизал их, и сердце девушки забилось часто-часто. Ей до боли в пальцах хотелось прикоснуться к этому бархатному рту, и она рискнула, наклонилась, потянулась к нему.